Но есть кто-нибудь в этих пустынных водах, воспримет дым как сигнал? Определенно. Если не она, не Монг в назначенное время не выйдут на связь, Пейнтер тотчас же забеспокоится. И пока что все надежды Лизы были связаны исключительно с его подозрительностью, граничащей с манией преследований. К счастью, для такой уверенности у нее были все основания. Налетел резкий порыв ветра. Чайки парили высоко в небе, ловя попутный бриз. Лиза с тоской проводила их взглядом. Эх, если бы у нее были крики! Громкий крик снова привлек ее внимание к вертолету. Двое санитаров с масками на лицах вынесли из заднего люка вертолета носилки. Щелкнули спущенные колеса. Девеш поспешил к санитарам, проверяя состояние больного, привязанного к носилкам. У больного на груди лежало в беспорядке измерительное оборудование. Сам он был помещен в герметическую капсулу, куда подавался чистый кислород. Присмотревшись к судорожно поднимающейся и опускающейся груди, Лиза пришла к выводу, что это женщина. Ее лицо было полностью скрыто под дыхательной маской и испутанным осьминогом катетеров-проводов. Наконец Дэвеш махнул тростью, и санитары покатили носилки к лифту вслед за медицинским оборудованием. Лишь теперь Дэвеш вернулся к своим пленникам. Все оборудование будет развернуто в течение ближайшего часа. К счастью, доктор Каминс и ее напарник любезно захватили с собой такую аппаратуру, которая выходит за рамки даже моих возможностей. Но кто бы мог подумать, что научно-исследовательское отделение Министерства обороны доведет до совершенства портативный, растровый электронный микроскоп, а также оборудование для электрофореза и определения белковых цепочек. Какая предусмотрительная прозорливость! Вся эта аппаратура придется нам очень кстати. Постучав трустью по палубе, он тронулся с места. — Идемте. Позвольте вам продемонстрировать истинное лицо того врага, с которым нам придется иметь дело. Лиза последовала за остальными учеными. Сейчас она повиновала без приставленного к спине дула винтовки. Здесь одна тайна громоздилась над другой. Ей были нужны ответы, какая-нибудь путеводная нить, объясняющая захват корабля и слова Довеша. Дорогая, нам всем вместе предстоит спасти наш мир. Они спустились на три палубы вниз. По пути Лиза обратила внимание на бригаду людей в противохимических защитных костюмах которые медленно двигались по коридорам, окруженные едкими облаками распыляемых дезинфицирующих средств. Дэвеш решительным шагом двигался в носовой отсек корабля. Коридор закончился просторным круглым холлом, в который выходили двери кают-люкс. Одну из них забрал под свою лабораторию Монг. Судя по всему, теперь все остальные забрал Дэвеш. Нырнув за пластиковый занавес, Он жестом пригласил остальных следовать за ним. — Ну вот мы и пришли. Два десятка рабочих вскрывали ящики, вытряхивали упаковочное сено и пенопласт и освобождали завернутые в полиэтилен медицинское и лабораторное оборудование. Один рабочий достал целую коробку чашек Петри для выращивания бактерий. Дверь в каюту Монка была распахнута настижа и Лиза увидела внутри человека с блокнотом, составлявшего опись оборудования Сигмы. Довеш провел ученых к соседней каюте. Достав электронный ключ, он отпев замок и толкнул дверь. Обернувшись к татуированному предводителю наемников, Довеш сказал, ракао будь львезен, проводи доктора Миллера в бактериологическую лабораторию». Он повернулся к ученому. «Доктор Миллер». Мы взяли на себя смелость оснастить вашу лабораторию дополнительным оборудованием. Новые инкубационные печи, среда для выращивания анаэробных культур, чашки для гемокультур. Мне бы хотелось, чтобы вы работали в тесном контакте с доктором Элоизой Шенье, специалистом по вирусологии из моей команды. Вам предстоит завершить развертывание комплекса анализа инфекционных заболеваний. Боевик Майери махнул одному из своих людей, чтобы тот проводил Миллера дальше по коридору. Бактериолог бросил взгляд на остальных ученых, очевидно, не желая с ними расставаться. Однако приставленная к спине винтовка пресекла какие-либо возражения с его стороны.